Глава 16. Я стояла на крыше башни Акиланосов и смотрела вниз с высоты более километра, ладонями опираясь в воздушный барьер. Было и жутко страшно, и жутко захватывающе. Вдали кинело океан, через который я летела сюда из Аякса. Внизу зелёным сплошным ковром расстилались парки, газоны, огромные разноцветные цветники. Как бы я хотела увидеть всё вблизи. За неделю нахождения здесь я ни разу не ступала на землю. Вдруг я почувствовала, что кто-то стоит за моей спиной. Обернувшись, увидела жениха. Он молча рассматривал меня своим холодным ледянисто-голубыми глазами, с вялым исследовательским интересом, как на необычную залётную букашку. Красиво, пробормотала я смущённо. Блондин перевёл взгляд за мою спину и слабо пожал плечами. Ничего особенного. Это для него ничего особенного, для меня же внизу расстилался прекрасный неизведанный мир. Мило кого, произнёс он сухо. Я непонимающе нахмурилась. Ты же не встречаешься с незнакомцами. Теперь и знаешь, как меня зовут. Значит, он всё-таки читал мои сообщения, а то я думала, что и пишет их, и читает его секретарь. Зои Акеланос так же холодно ответила я. Если формальности соблюдены, прошу следовать за мной. Боландин отвернулся и направился в сторону стоящих на крыше аэрокаров. Я поплелась за ним. Начало свидания не задалось. Я вспомнила, как сломя голову летела на каждую встречу с Робертом, как радостно стучало сердце при виде жениха, как мы при каждом удобном случае хватались за руки, улыбались друг другу, смеялись, вместе заканчивали одну случайную фразу. Зой. Ледяной тон Милу выдернул меня из воспоминаний. Он стоял у открытой двери Аэрокара с вытянутой рукой, ожидая, когда я соизволю войти. Я хмуро скривилась и шагнула внутрь. Я передумал. Сегодня поужинаем в Гайме-парке. Я равнодушно пожала плечами и отвернулась к окну. Там было интереснее, чем смотреть на ледяную восковую маску, заменявшую лорду лица. Нет, выглядел он неплохо, писаный красавец. Гладкая кожа без намёка на щетину, ровный тонкий нос, голубые глаза, светлые пепельные волосы. Слишком идеальный, чтобы быть настоящим. Наверное, тоже любит посещать репликаторы, подумала скептически. Всю дорогу лорд то посылал сообщения через ком, то разговаривал по нему же с разными людьми, я не прислушивалась. Какие-то активы и индексы акций, я даже приблизительно не знала, что это. Промелькнуло знакомое слово биржа. У нас так называли крупные оптовые рынки. Лорд когда-нибудь отдыхает или работает круглосуточно и круглогодично. Мы сели на крышу очередной башни. Она оказалась хрустальной, сверкала и переливалась на солнце словно огромный бриллиант. Гигантские движущиеся буквы опоясывали здание: Гайми Парк. Ис рассказывала, что это крупнейший развлекательный центр столицы, да и не только столицы, но и всей Олимпии. Владели им, естественно, кого? Личный кабинет Милу находился на самом верху. Нам даже не нужно было садиться в лифт. Со стоянки аэрокаров на небольшой платформе мы спустились в странную, похожую на сказочную пещеру комнату. Это была не роскошь в полном понимании слова, это было волшебство. Сначала она была тёмной, стены её сверкали словно вкраплениями драгоценных камней. Потом Милу что-то нажал на стене, и она посветлела. Я не произвольно ахнула. Стен, потолка не существовало. Комната парила над городом, медленно проплывая над вершинами знакомых башен, которые я видела неделю назад из своего окна. Но страшно почему-то не было. То ли в воздухе был распылен наркотик, убивающий боязнь высоты, то ли я привыкла к ней, живя на сто девятом этаже. Милу махнул рукой в сторону стоящего в центре стола. с двумя удобными креслами. Я осторожно села, не отрывая взгляда от проплывающих мимо серебристых шпилей. Через некоторое время город кончился. Мы зависли над океаном, а затем начали медленно опускаться вниз. Комната погрузилась на дно. Рядом со мной проплывали огромные рыбы. Я протянула руку, пытаясь до них дотронуться, но пальцы прошли сквозь серебристое тело. Если Мелу собирался меня поразить, ему это удалось. Сам же он продолжал вести переговоры по кому, совершенно не обращая внимания ни на меня, ни на рыб, ни на девушку официанта, которая смиренно дожидалась у двери, когда на нее обратят внимание. Иса рассказывала, что в элитных заведениях прислуживают живые люди, тогда как в обычных андроны или вовсе заказывают еду через вирт-меню стола, как у нас в кухнях. По-моему, так было даже удобнее. Меню сразу показывало внешний вид блюд уже в тарелке, а также список ингредиентов, калорий и прочее. Наконец, Милу закончил разговор и подозвал девушку. Два фирменных и бутылку асана. Дополнительно для моей спутницы салат из ламии и суфле. Девушка удалилась, а Милу опять уткнулся в комп. Накатило раздражение. Не то, чтобы я возмущалась, что без меня мне выбрали еду. Я не знала здешнего меню, но мог бы хотя бы сделать вид, что интересуется моим мнением. Я опять отвернулась к завораживающим видам. Комната поднималась и вскоре вынырнула из воды. Мы оказались в густом лесу. Всё было так натурально, что казалось, я даже чувствовала свежий пряный запах древесной коры. Принесли блюдо передо мной поставили что-то сложное, усложнённое причудливыми завитками, видимо, салат. Я осторожно наклонилась и понюхала. Скорее всего, какие-то морепродукты, приправленные странными фиолетовыми листьями с резким запахом. Нужно сфотографировать и отправить Иси, пусть скажет, что это. Я подхватила вилкой листик и отправила в рот. Надеюсь, не отравлюсь. Листья оказались чуть сладковатыми с явным вяжущим эффектом. Необычно. Я протянула руку и взяла тонкий переливающийся бокал, в который официантка налила вино или что-то похожее. Странное свидание. Я смотрела на мужчину, который пригласил меня, но сам занимался чем угодно, только не знакомством с невестой. С момента нашей встречи он не переставал работать, переписываться, торговаться, что-то продавать и покупать. Я не интересовала его ни в каком виде. Зачем тогда всё это? Меня заткнули красивыми видами и вкусной экзотической едой, чтобы не мешала? Овы мне этого мало. Представление пора заканчивать. Дождавшись, когда Милу в очередной раз отвернется к стене, споря и доказывая что-то по кому, я тихонько встала и выскользнула за дверь, слабо улыбнувшись ошарашенной девушке, стоявшей у входа. Исаечка, я тронула браслет. Вызови мне аэрокар на крышу Гайми парка. Ещё в самом начале Иса говорила, что она подключена к общегородской сети. Может управлять такси, заказывать столики в ресторанах, бронировать билеты в оперу и так далее. Конечно, Зои. Подходи в пятый сектор. Тебя ожидает машина. И через мгновение свидание не удалось. Я залезла в подсвеченный логотипом моей семьи Аэрокар и приказала лететь домой. Не сказала бы, что не удалось. фыркнула я со смешком. Кое-какие полезные выводы я всё же сделала. Один из них не собираюсь терпеть пренебрежение даже от супербогатого лорда. Единственное, что осталось со мной это чувство собственного достоинства. За него и держусь. Свидание было, было. Мило сделал шаг, я ответила своим. 1 в 1. Дальше его ход. Не хотелось ни вспоминать, ни анализировать. Иси я сказала правду. Ничего хорошего от лорда Кагоя я не ожидала. Встреча с ним лишь подтвердила мои собственные мысли об этом человеке, как об бесчувственном равнодушном торговце. Не удивлюсь, что ему и невесту выбирал секретарь. Край Верео открыли не так давно, как иные миры. Прошло всего 200 лет. Возможно, у них на планете другое отношение к женщинам, и его поведение было в пределах нормы. Стало даже любопытно, через сколько времени он заметит моё отсутствие. Если за полчаса ужина он не взглянул на меня ни разу. Как бы там ни было плевать. Я не собираюсь за него замуж и на свидания хожу только по приказу деда. Дома я с удовольствием избавилась от брючного шёлкового костюма, в который облачилась для встречи. Приняла душ и переоделась в домашнее. Растянулась на кровати и попросила Ису включить мне какую-нибудь знаменитую местную постановку. Пора приобщаться к культуре. На огромном экране, развернувшемся через всю комнату, начался трёхмерный спектакль с уклоном на древность. Действо разворачивалось в первом открытом мире, где случайно встретились юноша из отдаленного мира и девушка из Лимпии. Классика жанра. Я даже увлеклась немного, переживая трудности влюблённой пары как свои собственные. Из спектакля выдернула сообщение и ис остановила показ. Я неправильно начал, говорилось в нём. Я сразу поняла, от кого месседж. Плюс один балл в копилку Милу, по крайней мере, он умеет замечать и признавать свои ошибки. И неправильно продолжаешь. напечатала в ответ Предлагаю начать заново завтра в то же время на том же месте Согласна Какая-нибудь следующая Алисия или Милена скажет мне спасибо за воспитание этого сухаря